Глава пятая. Настоящее время. Алина неторопливо повернулась к Королёвой и широко улыбнулась. «Рада вас видеть, Диана Макаровна. Вам нравится выставка?» «Слава!» Женщина шагнула к мужчине и пытливо всмотрелась в его окаменевшее лицо. «Как это понимать?» Невеста Огнева сильно изменилась. Похудела, и это было ей не на пользу. Кожа обвисла и казалась болезненно серой, но при этом губы стали полнее, а скулы выше. Скорее всего, женщина перенесла пару-тройку пластических операций. Классическая коре канула в прошлое, сейчас Диана носила короткую стрижку. Чёрное платье с корсетом, туфли на высоком каблуке и шёлковый платок на шее, чтобы освежить лицо. Королёва делала всё, чтобы казаться моложе и привлекательнее, но заветный статус жены так и не получила. Хуже того. Жених для сопровождения на мероприятие пригласил не ее, а юную незнакомку. «Кто это?» Взгляд, брошенный на Алину, был весьма красноречив. Красивые губы годливые изогнулись С них едва не сорвалось бранное слово, но в этот момент Огнев прищурился. И Диана будто сдулась, вмиг растеряв праведную ярость. «Меня зовут Габи». Мягко представилась Алина и положила ладонь на локоть Огнева. Святослав Арсеньевич был так добр, что пригласил меня на эту выставку. Я давно мечтала познакомиться с вами и очень рада, что вы посетили это уникальное мероприятие. Это... Слышала, вы поддерживаете Королёва новаторские идеи студентов? Ярости. Когда человек вашего уровня дает дорогу молодежи, это поистине восхищает. Королева побелела от ярости, сжав пальцами клач так, что с сумочки посыпались стразы. На лице Алины и мускул не дрогнул, она продолжала благожелательно улыбаться женщине, которую при всех ударила по самому больному. Ткнула ее исправленным носом в возраст и намекнула на то, что она не просто знакомая для Огнева. Перед мужчиной встал нелегкий выбор, и девушке было интересно, как Святослав попытается вывернуться. Промолчать значит плюнуть в лицо одной из самых влиятельных фигур столицы. Отец Дианы вряд ли простит будущего зятя. а встать на сторону невесты Огневу не позволит гордость. «Сдайся, он и в свете навеки будет заклеймен подкаблучником!» Пауза затягивалась, и гости, перешептываясь, недоуменно посматривали на троицу. Алина наслаждалась моментом, наблюдая, как двигаются желваки на щеках Огнева. Воздух между женихом и невестой будто сгустился, напряжение нарастало, и казалось, вот-вот разразится скандал. «А он будет!» И пусть никто из присутствующих не верил в то, что Королёва может так унизить себя. Ведь они не знают, что женщина получила анонимный конверт, где были вложены весьма откровенные, но не очень чёткие фотографии. Заинтересованный взгляд узнает в мужчине, страстно обнимающем стройную длинноволосую блондинку Огнева. А в том, что Диана весьма заинтересована, Алина не сомневалась. Также к бумагам было приложено приглашение на чужое имя, чтобы обманутая невеста сумела посетить праздник жизни инкогнито. И сейчас она, поддавшись эмоциям, отчаянно желала вывести неверного жениха на чистую воду. Перешагнет черту, и Алина одержит первую победу. В каменном шаре, раздавившем дерзкую студентку Алину Снежную, появится первая трещина. Движимые интуиции репортеры подтянулись и окружили их, словно голодные шакалы. Грузный мужчина, который встретил нас, спал с лица и, вынув похоже на небольшое полотенце платок, вытер побагровевшую шею. «Так кто же?» Не отрывая взбешенного взгляда от жениха, змеей прошипела Королева. «Это милая Габи!» Алина таинственно улыбнулась, безошибочно определив, что Диана не узнала высокой стройной красавицы, отчаявшуюся невесту своего младшего брата. «Бывшую невесту?» «Пока не узнала. Тогда же интереснее». Алина обязательно откроет это, когда они со Святославом станут ближе. Гораздо ближе. Как он желал два года назад. А сейчас двадцати восьмилетняя невеста при всех требовала от тридцатилетнего огнево объяснений. И мужчина нехотя процедил. «Выйдем, поговорим». «Кто она тебе?» Едва не взвизгнула Диана и репортеры, как по команде защелкали затворами. Губы Святослава сжались в тонкую линию, глаза потемнели, будто грозовое небо. Стало тяжело дышать от его давящей ауры, но Королева будто не понимала намеков. Она задышала поверхностно и часто, на бледном лице пятнами появился болезненный румянец. Казалось, вот-вот сделает глупость. И она не разочаровала. Замахнувшись, женщина... Огнев поймал руку невесты прежде, чем получил пощечину, и, резко развернувшись, потащил упирающуюся королеву из залы. Алина мило улыбнулась облепившим ее репортером, а потом обратилась к биржевому магнату. «Моя подруга интересуется акциями аграрной промышленности. Может, вы будете любезны и подарите пару мудрых советов?» «О!» Мужчина оторвался от наблюдения за затеявший скандал парочкой и плотоядно улыбнулся. «Мои советы стоят дорого, Габи!» «Уверена о цене мы договоримся!» Приблизилась она к мужчине. Она знала, что Огнев вернется, как только приструнет свою невесту, и решила играть свою роль до конца. Мужчина получит контракт, который готовил втайне от своего будущего тестя и про который ни в коем случае не должна была пронюхать Диана. Игра продолжается. Слушая бархатный голос очередного сластолюбца, Алина вежливо улыбалась и совсем не обращала внимания на потную ладонь, что оглаживала ее спину. Она давно разучилась чувствовать прикосновение Ее тело умерло еще два года назад, но по какой-то загадочной причине продолжала дышать. Мужчина, обрадовавшись уходу огнева и уверившись в благосклонности брошенной красотки, подозвал официанта и всучил Алине бокал. Но тут девушка увидела его. осунувшееся лицо, залегшее тень под глазами, опустившиеся уголки губ. Роберт королёв почти не был похож на веселого юношу, которым был прежде. Лишь привычные драные джинсы, дизайнерская футболка и полное равнодушие к роскоши напоминали ей бывшего жениха. Парень шатался, будто ему было плохо, и шевелил бескровными губами. Взгляд его блуждал по толпе, будто Роберт кого-то искал. Алина нервно сжала ножку бокала и, прогоняя накатившую дурноту, старалась никак не проявить себя. Он не узнает. Не узнает. Но с каждым его шагом к ней приближалось и ужасающее прошлое. Звуки таяли в вате, перед глазами темнело. Пропали голоса, звон бокалов и пластмассовый смех. Осталось лишь рваное дыхание и боль.